— Успокойтесь, Крис, — мягко произнес Арчер. — Все идет как надо. Они сидели в маленьком бестрое и разговаривали. — Это вам так кажется, — воскликнул тот в истерике, — а я должен жить с ней, спать. Она же настоящая секс-бомба, ненасытная баба. Но — Но-но, — сухо запротестовал Арчер, — Мы намерены каждый получить по миллиону. За такие деньги вы можете немного и пострадать. До сих пор у вас все отлично получалось, но осталось сделать самое главное. Для того, чтобы Хельга не сорвалась с крючка, она должна вообразить, что вы хотите на ней жениться. Гренвиль даже подпрыгнул. «Жениться? На ней?» я же сказал что вы должны произвести на нее впечатление любящего и готового жениться человека продолжал джек я понимаю хельгу она очень одинока и серьезно влюбилась в вас если она поверит что вы серьезно намерены на ней жениться она наша крис уже рассказал рассказалем что Хельга увозит его на целую неделю на виллу в Кастанёле. Арчер был доволен. — Все идет к лучшему. — Прекрасно. Я хорошо знаю эту виллу. Он посмотрел на Гренвилля. — Ну, а вам дала? — Заставила меня взять. Велела обновить гардероб. — Да, вам необходима новая одежда. — Сильно не нервничайте. В конце концов, сами же говорили, что вы профессиональный бальститель Он улыбнулся. — И сколько она вам дала? — Сто тысяч франков. Арчер кивнул головой. Она всегда щедра с любовниками. — Это несколько многовато, но у нее же миллионы. Он замолчал. Потом бросил на Гренвилля острый взгляд. Мне нужны деньги, Крис, чтобы довести до конца свою идею. Не дадите ли вы мне пятьдесят тысяч? Если вы расскажете о ней, и я в нее поверю? Да, конечно. Арчер удобно устроился в кресле. Все действительно очень просто. Хорошие планы всегда просты. За три дня, проведенные на вилле, Хельга убеждается, что вы хотите на ней жениться. После этого вас крадут, а выкуп, который потребуют, будет два миллиона долларов. От удивления Гренвиль открыл рот. — Что? Меня? Украдут? Да вы сошли с ума. — Пусть в похищение липовое. Зато выкуп будет настоящим, — уверил Арчер. — Я знаю Хельгу. Если она убедится, что вы хотите на ней жениться, она в наших руках. Подумайте хорошенько. Любовь, свадьба и никакого одиночества. Она размечталась, она наверху блаженство, и вдруг вас похищают. Если не заплатить два миллиона долларов, Она вас больше не увидит. У нее достаточно денег, и чтобы заполучить вас, такого ценного человека, она не будет колебаться. А мы получаем два миллиона долларов по одному на каждого. Что вы на это скажете? — Черт возьми! — Гренвилль испуганно спросил. — А если она обратится в полицию? риск минимален уверяю я направлю ей такое послание что она не станет обращаться к сыщикам она заплатит я ее хорошо знаю ладно она согласится а потом как только деньги будут у меня мы покидаем швейцарию повторяю я хорошо знаю хельгу как только она поймет что ее обманули Гордость не позволит ей обратиться в полицию. — А как она передаст деньги? — Справедливый вопрос. Мы оба неприязненно относимся к отсрочкам. Когда она узнает о вашем похищении, я отправлюсь ее навестить. Для меня это будет огромным удовольствием. У меня сохранился счет в швейцарском частном банке. ей — Нужно только перевести деньги на указанный номер, и я вам тотчас отдаю половину. — А кто меня будет похищать? — спросил Гренвиль, все еще неловко себя чувствуя. — Этим займусь я. У меня есть нужные связи в Женеве. Не беспокойтесь. Арчер посмотрел на часы. — Давайте мне пятьдесят тысяч, я должен немедленно ехать. Слегка поколебавшись, Гренвель вытащил из кармана пачку банкнот, подсчитал половину и отдал Арчеру. Тот засунул их в бумажник. — Из Женевы я поеду в Лугана, — продолжал Арчер. — Остановлюсь в отеле «Швейцария». Свяжитесь со мной. Ваша работа заключается в том, чтобы убедить ее в серьезности ваших намерений. Вы без нее жить не можете. Остальным займусь я. Он улыбнулся Гренвиллю. Киднеппинг сейчас в моде. У нее не возникнет никаких подозрений. Когда наступит момент похищения, не стройте из себя героя. Немного посопротивляйтесь, но не больше. Это произойдет мгновенно. Вас заберут с виллы, и вы будете со мной, пока мы не получим деньги. — Мне это совсем не нравится, — пробурчал Гренвиль с беспокойством. — Я осуществил несколько полузаконных комбинаций в прошлом, но никогда я не шел на такую серьезную аферу. — Это не так страшно, как вы думаете, Крис? Арчер поднялся. Полиция не сунет сюда носа. Лучше подумайте о том, что вы сделаете с миллионом долларов. С такими деньгами уже не надо будет обхаживать старых дам. Удовлетворяйте ее, Крис. Вот ваша работа. Чем больше вы будете ей нужны, тем легче вытянуть из нее деньги. Гренвиль глубоко вздохнул. Хорошо. Когда это произойдет? Через три дня, после того, как вы устроитесь на вилле. Но прежде мы должны увидеться. Я вам расскажу о своих шагах. Арчер замолк, и его взгляд стал ледяным. Один раз она меня прихватила. Теперь моя очередь.